С вертолета я видел, как строительный мусор на несколько миль от берега заполняет море мутью. Еще дальше простирались покрытые радужной пленкой черные полосы. Здесь суда бесстыдно сливали в море тонны нефтепродуктов, сея смерть над континентальным шельфом. «Я отложил создание морского биатрона до лучших времен», — вспоминает Кусто. Хотя Кусто и не удалось сохранить биатронт, Проекты рыбных ферм и подводных заповедников частично воплощались на станциях Преконтинент-1 и Преконтинент-2. По соседству с Диогеном выросли рыбные домики, эти работы были продолжены в Красном море. Для того, чтобы не беспокоить своих соседей, территорию вокруг подводного города на рифе объявили зоной ненападения. Ее охраняли от засорения. Рыбу и прочую живность для кухни ловили в водах соседнего рифа. Каждый день утром, в полдень и вечером канадский пенсионер Леонард Беджи приходит на берег озера Скукок. Достав из кармана свисток, он подносит его к губам и подает два коротких сигнала. На эти звуки к берегу тотчас подплывает множество мелких рыбешек, и Беджи кормит их. В это время чуть поодаль ждут в своей очереди более крупные рыбки. Насытившись, младшие уступают старшим. При трех коротких резких свистках к старику стремляются взрослые обитатели озера. А вот, торопясь не опоздать к трапезе, показались черепахи. Совсем ручной Омар, огромный морской рак по кличке Оскар, живет в доме сотрудника одного из английских зоопарков. Омар никогда не спутает своего хозяина с другими людьми. Оскар быстро привык к новому обществу, он смышлен, послушен и когда хозяин негромко окликает его, быстро подползает к нему, деликатно и терпеливо, ожидая какого-нибудь лакомства. Чтобы Оскар не заблудился и случайно не покинул дом, его держат на ошейнике с цепочкой. На всякий случай на клешнях белилами выведено имя Амара. Такие же приятельские отношения на рифе Шаапруми установились между 43-летним бородачом Пьером Гильбером и одним из сторожилов здешних мест рыбой-спинорогом. Это удивляло даже привычных ко всему калипсян. Вот Пьер, закончив обед, встает из-за стола и слегка стучит перстнем по стеклу. С наружной стороны к окну тотчас подплывает спинорог. Увидев Гильбера, он вновь куда-то исчезает. Пьер же идет к люку и протягивает к воде руку, в которой держат угощение. И его приятель уже здесь, Спинорок высовывает голову и слизывает с ладони гостинца. Эта дружба родилась в первых дней экспедиции. Спинорок живет неподалеку, в глубокой расщелине, что метрах в 35 от морской звезды, и отлично разбирается в сигналах своего шефа. Он быстро понял, что Гильдер благоволит именно к нему. Поэтому, увидев, как к люку подплывает какой-либо другой охотник за бесплатными завтраками, Фаворит живо прогоняет непрошенного гостя. Спинорог безошибочно узнавал своего покровителя и подплывал к нему, даже если Пьер был в гидрокостюме и в маске. Миролюбивые отношения установились у обитателей Преконтинента и Джули, так как океанавты назвали свою соседку по квартире «огромную, почти двухметровую барракуду, проявлявшую необыкновенную кротость и верность в общении с калипсянами» и розальдийцами. Обычно эти хищные рыбы наводят страх на аквалангистов и пловцов. Их боятся ничуть не меньше, чем свирепых акул. За примерное поведение Жюли, как и спинорок, любимчик Пьера, получала свою долю лакомств. Для нее был даже устроен персональный стол. Приручение рыб, превращение пугливых декарок в домашних животных, все это очень занимало кустов, и его товарищей. Странички из дневника. Находясь под водой, многие из океанавтов вели дневники. Вот некоторые записи из дневника Пьера Ван Нони, сделанные им на борту морской звезды. 15 июня. Мы ликуем. День начала эксперимента настал. Нам кажется, что воздух, нагнетаемый с розальдов самого лучшего качества — невзирая на повышенное давление. Наш большой дом исключительно комфортабельен, однако в нем жарко и влажно. То тут, то там –